«Полным нашим удовольствием» — п р о б а с и л за спиной Сабинина великан. «Вставай!» — расселся тут. «Да подождите!» — воскликнул Сабинин. н вы думаете, идиоты, что все у меня вытрясли? Ладно, черт с вами, в таком положении не торгуются. Хотите еще? И не эти жалкие сотенные, за хорошие деньги. Только отпускайте живым». Какое-то время царило напряженное молчание. б р е ш е ваш бродь!» — сказал Ванечка. «Мы его на совесть обшарили. Ничего на нем больше нет, точно вам говорю. Что его слушать?» «Я не обманываю», — сказал Сабинин торопливо. «Хотите хорошие деньги?» «Ага», — скептически усмехнулся поручик. «Вы, быть может, зарыли клад где-то в диких местах Забайкалья, где золото роют в горах». «Согласно известному романсу, и теперь великодушно предложите нам карту местности?» «Фу, как глупо и пошло! Не считайте нас идиотами, и потом, откуда у вас хорошие деньги?» «Хотите убедиться наглядно? Прямо теперь?» «Ну, извольте. Что для этого потребуется?» «Сущая малость», — ответил Сабинин. «Разрешите мне снять сапог, только я вас прошу, не торопитесь». Без меня той бумагой, что в сапоге вы все равно не сумеете воспользоваться Поручик раздумывал недолго, кивнул Что ж, рискнем Все равно никакого огнестрельного оружия вы за голенищем прятать не смогли бы Да и холодного тоже Сапоги у вас из тонкой кожи, фасонные Под барского управляющего нарядились, а? Только я вас прошу Станьте предварительно в тот угол, чтобы нам было спокойнее Отойди, Ванечка Савинин отошел в указанный угол, самый дальний от двери. Прыгая на одной ноге, под внимательными взглядами всей троицы, не без труда стянул правый сапог, швырнул его ж а н т а р м у Извольте сами подпороть голенище, а потом уж поговорим. И вот настал тот предвиденный им краткий миг, когда взгляды всех трех на миг оказались поневоле прикованы к загадочному сапогу. Молниеносным движением Сабинин запустил указательный палец левой руки под правый манжет и сорвал петельку с пуговки столь резко, что оторвалась и сама пуговка, но это уже не имело значения. Опустил правую руку, и освобожденная резиновая лента, неприятно черкнув по руке, выбросила ему в ладонь маленький б р а у н и н к образца прошлого, 1906 года. Совсем крохотны, умещавшиеся на ладони, но на близком расстоянии, в упор способны действовать убойно. Первая пуля ударила в стену над головой жандарма. Вторая вжикнула в паре вершков от плеча Ванечки и звонко влепилась в трухлявое бревно. «Стоять всем!» — рявкнул Сабинин, поводя пистолетом. «Руки вверх! Кому говорю?» и для придания убедительности команде послал третью пулю в потолок. Как он и предвидел, все обошлось прекрасно. з а с т и г н у т а я врасплох, троица дружно вытянула над головой трясущиеся руки. На всех физиономиях обозначился естественный в такой ситуации страх. «Ну что, крыса жандармская?» — зловеще осведомился Сабинин. «Пулю в лоб прикажете вогнать?» «Или в брюхо?» «Подождите!» — в неподдельном испуге взмолился жандарм. «Вы не поняли? Не надо!» Свободной рукой Сабинин дотянулся до его портсигара, сунул себе в рот папиросу, черкнул спичкой и с наслаждением затянулся. Обвел их взглядом, ухмыляясь. Что же тут непонятного, артисты Погорелого театра? Казачки липовые, жандармы мнимые. Все мне понятно. Спектакль устроили, хотели карманы вывернуть, а потом, надо полагать, ножичком под сердце почествовать. Ну что ж, сейчас вы у меня попляшете, что краси на горячей сковородке». Глава третья. «Господин режиссер» или «Полная откровенность в речах». Передвинувшись на пару аршинов правее, он бросил взгляд в окно. Со своего места прекрасно видел густой кустарник, куда рухнул подстреленный грецко,